А атлетическая барышня, должно быть, углубилась в дальнейшее изучение вопроса о правиле левая нога перед дужкой. Потом я услышал, как она говорит «Сиди смирно». Это она явно обращалась к белому мохнатому песику, потому что вскоре вслед за тем она еще сказала «Ну ладно, шут с тобой, ступай, если приспичило». И послышался легкий прыжок. «Не глухой грузный удар»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 и вообще вполне неплохо изображая собой кошку, которая подавилась рыбной костью. И вот теперь она внесла в разговор свою лепту. «Берти!» — воскликнула она. Атлетическая девица оглянулась на нее озадаченно. «Берти?» «Это Берти Вустер. Писатель писем собственной персоной. Что же он тогда тут делает? И зачем своровал твою карточку?»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 Атлетическая девица вышла в сопровождении белого лохматого пёсика и оставила нас с глазу на глаз, хотя я лично рад был бы улизнуть следом за нею. Пожалуй, я бы даже предпочёл, правда, это было бы немногим лучше, но всё-таки, пожалуй, я бы даже предпочёл остаться с глазу на глаз следе Давной Дафной Винквард.